«Змея, сэр!» — повторил мистер Пот, возвышая голос, а затем внезапно понижая. «Я сказал «змея», сэр. Понимаете, как знаете. Если вы расстались с человеком-друзьями в два часа ночи, а он встречает вас утром в половине десятого и вместо приветствия называет вас змеей, есть основания заключить, что за это время случилось нечто неприятное. Эта мысль пришла в голову мистера Уинклю. Он ответил мистеру Потту ледяным взглядом и, следуя совету своего джентльмена, старался понять, как знает, что такое змея. Однако из этого ничего не вышло, и после нескольких минут глубокого молчания он сказал: "Змея, сэр, змея, мистер Пот. Что вы хотите сказать, сэр? Это шутка". "Шутка, сэр", закричал мистер Пот, сделав жест выражавшие горячее желание запустить чайником из британского металла в голову гостя. "Шутка, сэр, но нет. Я буду сдержан, я буду сдержан, сэр". И в доказательство своей сдержанности мистер Пот с пеной у рта бросился в кресло. "Дорогой, сэр", выкрикнул мистер Уинкл. "Дорогой, сэр", подхватил Пот. "Как вы смеете, сэр, обращаться ко мне со словами дорогой, сэр?"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 Воскликнул супруг: Смотрите, сударыня, медный лоб. Медный лоб это я. Она, это вы, сударыня, вы. В порывы бешенства, сопровождаемого чем-то вроде дрожи, вызванной выражением лица его супруги, Пот бросил свежий номер и независимого к ее ногам. Однако, сэр, сказала удивленная миссис Пот, наклоняясь, чтобы поднять газету, Однако, сэр. Мистер Пот вздрогнул.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 Самый неопытный наблюдатель мог бы обнаружить в его взволнованной физиономии готовность уступить свои виллингтоновские сапоги любому бесстрашному заместителю, который согласился бы в данный момент стоять в них перед миссис Спот. Миссис Потт прочла статью, испустила громкий крик и грохнулась на ковер у камина, визжа и колотя каблуками, так что нельзя было сомневаться в характере ее чувств по данному поводу. Моя милая, сказал устрашенный Пот, я ведь не говорил, что верю этому, я. Но голос несчастного утонул в визге его супруги. Миссис Пот, сударыня, позвольте и мне, умоляю вас, успокойтесь, сказал мистер Уинколь, но вопли и стук участились и стали еще громче. Дорогая моя, сказал мистер Пот, мне очень жаль.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 но крайне полезная во многих случаях жизни и больше всего в той специальной области, где ее госпоже требовались поддержка и содействие в любой ее склонности противоречить желаниям несчастного Потта. В надлежащий срок вопли достигли слуха молодой леди и привели ее в комнату с быстротой, которая существенно угрожала привести в беспорядок ее локончики, затейливо свисавшие из-под чепчика. «О, моя дорогая миссис!» Восклицала телохранительница, стремительно опускаясь на колени рядом с распростертой на полу миссис Пот. О, моя дорогая миссис, что случилось? Ваш хозяин, ваш жестокий хозяин, бормотала страдалица. Пот явно начал сдаваться. Какой позор! укоризненно сказала телохранительница. Я знаю, он сведет вас в могилу, сударыня, бедный ангел. Он сдавался все заметнее. Противник продолжал атаку. «Ох, не оставляйте меня, не оставляйте меня, Гудуин!» лепетала миссис Пот судорожно цепляясь за руку упомянутой Гудуин. «Вы единственное существо, которое меня любит, Гудуин!» После этого трогательного обращения Гудуин разыграла маленькую семейную трагедию собственного сочинения и пролила обильные слезы. «Никогда, сударыня, никогда!» сказала Гудуин. «О, сэр, вам следует быть заботливее, внимательнее. Вы не знаете, как вы обижаете миссис. Когда-нибудь вы об этом пожалеете. Я знаю, что пожалеете, и всегда это знала». Несчастный Пот робко поднял глаза, но ничего не ответил. «Гудуин», — позвала миссис Пот слабым голосом. «Сударыня», — отозвалась Гудуин, «если бы вы только знали, как я любила этого человека. Не расстраивайте себя воспоминаниями, сударыня». — сказала телохранительница. У Потта был совершенно перепуганный вид. Пришла пора, когда оставалось только прикончить его. «А теперь, — рыдала миссис Потт, — теперь после всего, что было, с тобой так обращаются, так позорят и оскорбляют в присутствии третьего лица, и это лицо — посторонний человек. Но я этого не потерплю, — Гудуин, — продолжала миссис Потт, приподнимаясь в объятиях своей союзницы. Мой брат, лейтенант, заступится за меня. Я разведусь с ним, Гудуин. Он этого заслуживает, сударыня, сказала Гудуин. Какие бы мысли ни пробудила в уме мистера Потта угроза о разводе, он их скрыл и удовлетворился тем, что произнес с великим смирением. Моя дорогая, ты меня выслушаешь? Единственным ответом был новый взрыв рыданий и миссис Потт с возрастающей истеричностью начала требовать, чтобы ей сообщили, зачем она родилась на свет Божий, и чтобы ей дали целый ряд сведений того же рода. «Дорогая моя», — увещевал мистер Потт, — «не поддавайся этим горьким чувствам. Я ни на минуту не поверил, что для этой заметки есть какие-либо основания, дорогая. Это невозможно. Я только рассердился, моя милая». Можно сказать, был в бешенстве от того, что шайка независимого осмелилась это напечатать. Вот и все. Мистер Пот бросил умоляющий взгляд на безвинного виновника несчастья, словно просил его не упоминать о змее. А какие шаги, сэр, намереваетесь вы предпринять, чтобы получить удовлетворение? Осведомился мистер Уинкель, обретая смелость по мере того, как он видел, что Пот ее теряет. О Гудуин. Пролепетала миссис Пот. Он собирается отхлестать редактора независимого. Собирается, Гудуин? Тише, тише, сударыня, прошу вас, успокойтесь, ответила телохранительница. Конечно, отхлещет, раз вы этого хотите, сударыня. Обязательно, сказал Пот, уловив в поведении супруги симптомы нового обморока. Конечно, я его отхлещу. Когда, Гудуин? осведомилась миссис Пот, еще не решив, как ей быть с обмороком. Разумеется, немедленно, сказал мистер Пот. Сегодня. О, Гудуин, продолжала миссис Пот, это единственный способ ответить на клевету и восстановить мою честь в глазах общества. Ну, конечно, сударыня, отвечала Гудуин, ни один мужчина, если только он мужчина, сударыня, не может отказаться. Так как истерика все еще носилась в воздухе, мистер Пот подтвердил, что не откажется. Но миссис Потт была так потрясена при одной мысли о павшем на нее подозрении, что еще с полдюжины раз собиралась устроить припадок, и, вне всякого сомнения, лишилась бы чувств, если бы не беспрерывная поддержка со стороны неутомимой Гудуин и неповторные мольбы о прощении побежденного Потта. Когда, наконец, несчастный был запуган в конец и унижен до подобающего ему уровня, миссис Потт пришла в себя – И они приступили к завтраку. «Вы, конечно, не допустите, мистер Уинкль, чтобы эта презренная газетная клевета сократила время вашего пребывания у нас?» — спросила миссис Пот, улыбаясь сквозь слезы. «Надеюсь, что нет», — сказал мистер Пот, одержимый при этих словах горячим желанием, чтобы его гость подавился гринком, который тот подносил в этот момент к рту, и тем самым основательно сократил свое пребывание у них. «Надеюсь, что нет». «Вы очень добры», — ответил мистер Уинкль. «Но от мистера Пиквика получено письмо. Об этом я узнал из записки мистера Тапмана, которая была доставлена мне сегодня утром, когда я еще спал. В нем мистер Пиквик просит нас встретиться с ним сегодня в Берри. Мы отправляемся с каретой в полдень». «Но вы вернетесь?» — спросила миссис Пот. «О, конечно», — ответил мистер Уинкль. Вы уверены? сказала миссис Пот, украдкой посылая нежный взгляд гостю. Совершенно! отозвался мистер Уинкль. Завтрак прошел в молчании, ибо каждый был погружен в мысли о личных неприятностях. Миссис Пот сожалела о потере своего кавалера, мистер Пот о своем опрометчивом обещании отхлестать независимого, мистер Уинкль о том, что невольно поставил себя в такое щекотливое положение. Наступил полдень, и после многочисленных до свидания и обещаний вернуться, он вырвался от гостеприимных супругов. Если он вернется, я его отравлю, думал мистер Пот, направляясь в свой маленький кабинет, где он фабриковал громовые стрелы. Если я когда-нибудь еще вернусь сюда и снова буду водиться с этими людьми, думал мистер Уинколь, держа путь к Павлину, я заслуживаю того, чтобы меня самого отхлестали, вот и все. Друзья его уже собрались к отъезду, карета была наготове, и через полчаса они пустились в путешествие той самой дорогой, какой ехали недавно мистер Пиквик и Сэм. И поэтическое описание которой, сделанное мистером Снодгрессом, мы не намерены приводить, так как кое-что о ней уже было сказано нами. Мистер Уэллер встретил их у дверей Ангела, и когда этот джентльмен провел их в комнату мистера Пиквика, они, к немалому удивлению мистера Уинкаля и мистера Снодграса и к немалому замешательству мистера Тапмана, застали там старого Уордля и Трандля. «Как поживаете?» — спросил пожилой джентльмен, пожимая руку мистеру Тапману. «Не удручайтесь и не принимайте этого близко к сердцу, ничего не поделаешь, дружище. В ее интересах я бы хотел, чтобы она стала вашей. В ваших собственных я очень рад, что этого не случилось». «Такой молодой человек, как вы, не упустит своего, а?» Высказав это утешительное соображение, Уордль хлопнул мистера Тапмана по спине и добродушно рассмеялся. «А вы как поживаете, любезные друзья?» — спросил пожилой джентльмен, пожимая руки одновременно мистеру Уинклю и мистеру Снотгрессу. «Сию минуту я говорил Пиквику, что нам нужно было бы всем собраться на Рождество. У нас будет свадьба». «На этот раз настоящая свадьба». «Свадьба?» — воскликнул мистер Снотгресс бледнее. «Да, свадьба, но не пугайтесь», — сказал добродушный пожилой джентльмен. «Это только Трандль и Белла». «О, вот как!» — воскликнул мистер Снотгресс, освобождаясь от мучительных сомнений, теснивших его грудь. «Поздравляю вас, сэр. А как поживает Джо?» «О, прекрасно!» — ответил пожилой джентльмен. «Прибывает во сне по обыкновению. А ваша матушка, освященник и все остальные?» «Великолепно!» «Где...» — произнес с усилием мистер Тапмен. «Где она, сэр?» Он отвернулся и закрыл лицо рукой. «Она?» — переспросил пожилой джентльмен, лукаво кивая. «Вы имеете в виду мою незамужнюю родственницу, а?» Мистер Тапман кивком головы дал понять, что его вопрос относился к обманутой Рэйчел. «О, она уехала», — сказал пожилой джентльмен. «Она живет довольно далеко у родственников. Она не могла ужиться с девочками, и я отправил ее. Но вот и обед. Вы, должно быть, проголодались с дороги. А я и без дороги голоден, а потому к делу». Обеду было оказано должное внимание. И когда после трапеза они сидели за столом, мистер Пиквик, к вящему возмущению и ужасу своих последователей, рассказал о пережитом им приключении и об успехе, увенчавшем гнусное ухищрение дьявольского джингля. «А приступ ревматизма, схваченного мною в этом саду, заставляет меня хромать до сих пор», сказал в заключении мистер Пиквик. «У меня также было приключение», сказал, улыбаясь мистер Уинкль, И на вопрос мистера Пиквика он ответил рассказом о злостной клевете и Тенсуилского независимого и последовавшем возмущении их друга, редактора. Чело мистера Пиквика омрачалось по мере того, как рассказывал мистер Уинколь. Друзья заметили это, и когда мистер Уинколь кончил, наступило глубокое молчание. Мистер Пиквик выразительно ударил по столу кулаком и произнес следующее. «Неудивительно ли?» сказал мистер Пиквик, что мы не можем, по-видимому, войти ни в один дом, чтобы не навлечь на него какие-нибудь неприятности. Не свидетельствует ли, спрашиваю я, о нескромности или, что еще хуже, о порочности, да, я должен это сказать, моих последователей то обстоятельство, что под чьим бы кровом они не поселились, они нарушают покой и благополучие какой-нибудь доверчивой женской души. Не явствует ли это, говорю я, По всей вероятности, мистер Пиквик продолжал бы в таком тоне еще долго, если бы появление Сэма с письмом в руках не заставило его прервать поток красноречия. Он вытер лоб носовым платком, снял очки, протер их и снова надел. Его голос вновь обрел обычную мягкость, когда он спросил «Что это у вас, Сэм?» «Только что был на почте и нашел это вот письмо. Оно лежит там уже два дня», — ответил мистер Уэллер. Запечатано обладкой, и адрес написан крупным почерком. «Не знаю этого почерка», — сказал мистер Пиквик, распечатывая письмо. «Боже милосердный, что это?» «Должна быть шутка. Это... это... не может этого быть!» «Что случилось?» — воскликнули все в один голос. «Никто не умер?» — спросил Лордль, встревоженный испуганным лицом мистера Пиквика. Мистер Пиквик ничего не ответил. Бросив письмо через стол и предложив мистеру Тапману прочесть вслух, он откинулся на спинку кресла. Лицо его выражало такое бессмысленное удивление, что жутко было смотреть. Мистер Тапман дрожащим голосом прочел письмо следующего содержания. «Фриманс Корт, Корнхилл, августа 28-го, 1830 год. Бардл против Пиквика. «Сэр, уполномоченные миссис Мартой Бардл начать против вас дело о нарушении брачного обещания, убытки от какового нарушения истица определяет в полторы тысячи фунтов, доводим до вашего сведения, что приказ о возбуждении дела против вас в суде общих тяжб выдан». Просим поставить нас с обратной почтой в известность об имени вашего поверенного в Лондоне, коему будет поручено введение этого дела с вашей стороны. Прибываем, сэр, вашими покорными слугами. Дотсон и Фок, Мистеру Сэмюэлу Пиквику. Немое изумление, с каким каждый взирал на соседа и на мистера Пиквика, было столь выразительно, что, казалось, все боялись заговорить. В конце концов, молчание было нарушено мистером Тапменом. «Дотсон и Фок», — повторил он машинально. «Бардл и Пиквик», — сказал мистер Снотгресс раздумчиво. «Покой и благополучие доверчивой женской души», — пробормотал мистер Уинкль с рассеянным видом. «Это заговор», — сказал мистер Пиквик, когда к нему возвратился, наконец, дар речи. «Гнусный заговор этих двух жадных поверенных — Додсона и Фога. Миссис Бардл никогда бы на это не пошла. Это не в ее характере. И повода у нее нет. Какая нелепость, какая нелепость!» «О ее характере, — сказал Уордль с улыбкой, — вы, конечно, судить можете. Я не хочу вас обескураживать, но должен сказать, что об ее притязаниях Додсон и Фог судить могут лучше, чем любой из нас». «Это подлая попытка вымогательства», — сказал мистер Пиквик. «Надеюсь, что так», — отозвался Уордль, покашливая. «Слышал ли кто когда-нибудь, чтобы я говорил с ней иначе, чем полагается говорить жильцу с квартирной хозяйкой?» — продолжал мистер Пиквик с подъемом. «Видел ли кто когда-нибудь меня с нею? Даже друзья мои, присутствующие здесь, никогда, если не считать одного раза» молвил мистер Тапман. Мистер Пиквик изменился в лице. «Ну», — сказал Уордль, — «это важно. Надеюсь, ничего подозрительного не было?» Мистер Тапман с опаской посмотрел на своего вождя. «Ну, конечно», — ответил он, — «ничего подозрительного, но, заметьте, я не знаю, как это вышло. Она, несомненно, была в его объятиях». «Боже милосердный!» — воскликнул мистер Пиквик, Когда в уме его воскресло яркое воспоминание об этой сцене, какое ужасное истечение обстоятельств! Так и есть, так и есть. И наш друг ее утешал, прибавил мистер Уинкль не без ехидства. Это правда, сказал мистер Пиквик. Не буду отрицать, это правда. Вот тена, воскликнул Уордл. «Для дела, в котором нет ничего подозрительного, это кажется довольно странным, не правда ли, Пиквик?» «Ах, хитрец, хитрец!» И он захохотал так, что посуда в шкафу зазвенела. «Какое ужасное недоразумение!» — воскликнул мистер Пиквик, хватаясь за голову. «Уинкль, Тапман, я прошу простить мне замечание, которое я только что сделал. Все мы жертвы обстоятельств, а я в особенности». После этого извинения мистер Пиквик закрыл лицо руками и предался размышлениям. Уордль подмигивал и кивал остальным членам компании, описав полный круг. «Так или иначе, я хочу, чтобы все разъяснилось», сказал мистер Пиквик, поднимая голову и колотя кулаками по столу. «Я должен видеть Дотсона и Фогга. Завтра же я еду в Лондон». «Только не завтра», сказал Уордль. «Вы еще сильно хромаете». «Хорошо, послезавтра». «Послезавтра, 1 сентября, и вы обещали непременно поехать с нами, по крайней мере, до поместья сэра Джеффри Маннинга и присоединиться к нам за завтраком, если не пожелаете принять участие в охоте». «Хорошо, через два дня», — согласился мистер Пиквик. «В четверг. Сэм?» «Сэр», — отозвался мистер Уэллер. «Закажите два наружных места в Лондон на четверг на утро. Для себя и для меня». «Слушаю, сэр». Мистер Уэллер вышел и медленным шагом отправился выполнять поручение, заложив руки в карманы и уставившись взглядом в землю. «Странный человек мой повелитель», — говорил мистер Уэллер, медленно идя по улице. «Ухаживать за миссис Бардл, а у нее еще сынишка в придачу». И всегда это приключается с этими вот старичками, какими бы на вид ни казались они степенными. А все-таки я не думал, чтобы он на это пошел. А все-таки я не думал, чтобы он на это пошел». И, рассуждая в таком духе, мистер Сэмюэл Уэллер направил свои стопы к конторе пассажирских карет.